Глава 15. Супранович вместе с группой туристов бродил по мрачноватым залам Дюссельдорфской картинной галереи, за высокими до половины задёрнутыми гординами окнами буйствовал солнечный летний день, А здесь было прохладно и сумрачно. Монотонный голос экскурсовода, сутулой немки, с белой заколкой на голове и в толстых роговых очках, уныло вещал. Здесь, в Дюссельдорфе, в XIX веке, служилась известная немецкая школа живописи. Ей предшествовал романтизм, ярким представителем которого был Реттель. «Взгляните на полотна Хазенклевера, Хюбнера или Кнауса». И вот е, обратите внимание, какие жестокие и кровожадные лица у бандитов, а их жертва в ужасе сжалась в комок и обреченно ждет своего конца. Группа экскурсантов перешла в соседний зал, а Супранович задержался у картины. Действительно, бледное лицо Купчика, освещенное неверным светом луны из-за черных облаков, выражало неподдельный ужас. Вылезшие из орбит глаза были обращены к небу, а тяжелый кожаный кошель свисал с широкого пояса ниже колен. Занесший над жертвой обнаженную мускулистую руку с кинжалом бородатый разбойник вожделенно скосил один глаз на добычу, двое других с сучковатыми дубинками скалили зубы, издеваясь над несчастным. Супранович вдруг вспомнил лицо львовского профессора, у которого они учинили обыск. Это случилось, когда немецкая армия откатывалась к своим границам в 1944 году. В богато обставленной профессорской квартире тоже было много картин, но мародёров привлекло сюда другое. Им нужны были драгоценности и золото. Приставив в горло профессора-медика немецкий штык, Леонид требовал, чтобы тот показал тайник, куда запрятал свои богатства перепуганный насмерть профессор дрожащий рукой срывал с пальца массивный золотой перстень но тот не снимался потом пришлось с тесаком отрубить палец Львовский профессор чем то походил на этого горожанина окруженного разбойниками выйдя из музея леонид яковлевич не спеша пошел в центр в отличие от бонна здесь было меньше народа на тротуарах Городок понравился Супрановичу. Если все будет так, как обещал Альфред, то скоро сюда переберется и Маргарита. Ну, как бы там ни было, она аппетитная бабенка. И потом, не бывает прочнее брака, если он зиждется на экономической зависимости друг от друга. В пышную белую немку Супранович вложил не одну тысячу марок, вернее, не в нее, а в этот чертов парфюмерный магазин. Он уже облюбовал себе новый дом в центре, неподалеку от Дюссельдорфской достопримечательности громоздкого здания, в котором якобы в 1932 году на конференции крупных германских предпринимателей выступил Гитлер. Леонид подозревал, что то здание в войну было разрушено, а на его месте построено новое. Впрочем, это его не волновало, ему давно было наплевать на бесноватого фюрера. Почувствовав голод, Супранович вспомнил про небольшое кафе, где подавали на обед роскошную индейку и постную ветчину с зеленым горошком. Это от ратуши направо. Минут десять ходьбы. После затхлой музейной атмосферы он полной грудью вдыхал свежий воздух, солнце слепило глаза, отбрасывало яркие блики от зеркальных витрин магазинов, нежной розоватостью мягко светилась черепица на готических крышах. Супранович шагал по узкой улице и улыбался. Он был доволен. Кажется, операция по налету на виллу Бруно сошла благополучно». Передав слепки от ключей, он сообщил Альфреду, что хозяин на три дня уезжает в Бельгию, так что нужно действовать немедленно. Альфред дал ему целлофановый пакетик порошка, который велел подсыпать овчарки в еду. Бедный пес околел через десять минут после того, как вылокал свою вечернюю похлебку. Они пожаловали в сумерках на двух черных машинах. В течение трех часов все было закончено. Альфред вручил Супрановичу десять тысяч марок. Он и его сообщники явно были довольны. Они нашли это чертово досье, засняли на пленку содержимое еще десятка папок, все положили на место, закрыли сейф. Леонид Яковлевич спросил, как теперь ему быть. Хозяин наверняка обо всем догадается, и тогда ему крышка. Альфред, он был за старшего, посоветовал, не дожидаясь возвращения Бохова, уехать в Дюссельдорф. Опытный в подобных делах, Супранович попросил их разыграть следующую комедию, создать видимость борьбы, будто он до последнего вздоха защищал добро своего патрона, можно даже пролить немного крови, а его Супрановича волоком протащить от подъезда до ворот. Пусть Бруно подумает, что сторожа убили, а труп увезли с собой. Альфред отдал распоряжение, и его молодчики все сделали так, как хотел Леонид Яковлевич. Вроде бы все было чисто сработано, но где-то в закоулках сознания притаилась тревога. Это она заставляла его по ночам в гостинице соскакивать с постели при малейшем шорохе и хвататься за парабеллум, днем оглядываться на незнакомых людей, которые могли быть его убийцами, Супранович знал, что Бруно-Бохова как старого воробья на Микине, не проведешь. Опытный разведчик, он может и сообразить, что на самом деле произошло на вилле. Одна надежда, что не найдет. Альфреду невыгодно его выдавать, а больше ни одна живая душа не знает, что он здесь. Супранович внезапно остановился, будто налетел на каменную стену. А Маргарита... Ведь он сразу поехал к ней, рассказал о том, что теперь они будут жить в Дюссельдорфе, где дела их парфюмерного магазина пойдут еще лучше. Как ни странно, жена сразу согласилась. Потом она неохотно обмолвилась, что какие-то хулиганы разбили витрину и устроили настоящий погром в магазине, а когда она выскочила в ночной рубашке, это произошло поздно вечером. Какой-то долговязый тип... На его лицо был напялен капроновый чулок, брызнул ей в лицо из пульверизатора отвратительной жидкостью, отчего она тут же потеряла сознание. Неохотно об этом поведала Маргарита, потому что в тот злополучный вечер у нее находился Эрнест. Никогда не думала, что он такой трус. Вместо того, чтобы броситься на помощь любовнице, он схватил одежду и через окно второго этажа прыгнул на клумбу с петуниями. Хулиганы избили его, натянули на голову брюки и пинками выпроводили за ограду. Неискренно была Маргарита и тогда, когда сообщила мужу, что потеряла сознание. Эрнест на следующий день позвонил, стал оправдываться, но она молча повесила трубку. Ну, уж, если быть честной до конца, то этот молокосос в чулке даст сто очков вперед недотепе Эрнесту. Супранович, естественно, предупредил Маргариту, чтобы она никому ни словом не обмолвилась про его ночной визит. На следующее же утро он уехал в Дюссельдорф, где ему был заказан номер в гостинице. Если Бруно заподозрит его в измене, он разыщет Маргариту? и сумеет вытянуть из нее нужные ему сведения. Как же он, Супранович, стреляный воробей, допустил такой промах? Назвал бы любой другой город. Что-то заставило Супрановича быстро оглянуться назад, но ничего подозрительного не заметил. Сзади, обнявшись, беспечно шагали русоволосый парень в джинсах с заклепками и долговязая девица с каштановыми растрепанными волосами. Ему вдруг расхотелось идти в кафе, он машинально повернул к гостинице. Вроде бы ничего тревожного вокруг, а Леонид Яковлевич явственно ощущал опасность. Шаги его замедлились, в глазах появилась настороженность, все чувства обострились. Это состояние ему знакомо, нечто подобное он ощущал при переходе советской границы. Услышав позади приглушенный шум мотора, нервно оглянулся, бордовый «Опель» сворачивал на соседнюю улицу, а вот показалось и громоздкое здание гостиницы, по кромке красной черепичной крыши разгуливают галки, Супранович перевел дух, достал из кармана сигареты, зажигалку. В этот момент он как раз нагнулся над огоньком, почти невидимым при ярком солнечном дне, закрывая его от ветра, с ревом выскочила из боковой улочки серая машина и ударила его капотом в бок. Он отлетел к витрине магазина «Оптика», прогнул спиной никелированный поручень и врезался головой в толстое зеркальное стекло. Раздался звон, из дверей магазина выбежал в белом халате испуганный владелец. Из соседнего номера, который примыкал к комнате, занимаемой Супрановичем, невозмутимо наблюдал за всей этой картиной седоволосый худощавый человек с выправкой кадрового военного, Он курил коричневую дорогую сигарету, а пепел стряхивал в пепельницу, которую держал в руке. Это был Бруно фон Бох. Когда Тул поднимался с внуковского аэродрома, моросил мелкий дождь, Небо было плотно забитое серыми лохматыми облаками, а здесь, на высоте десяти тысяч метров, ярко и ровно светило солнце. Розовато подсвеченные белоснежные облака оказались млечным путем в рай. Вставай на них и шагай. Иногда вдруг сам по себе пропадал шум реактивных двигателей, но стоило сглотнуть, как ровный, нераздражающий гул напоминал, что ты летишь. Рядом с Вадимом Казаком, углубившись в какой-то технический журнал, сидел пожилой мужчина с аккуратной профессорской бородкой, вместо галстука на его белоснежной рубашке с твердым воротничком красовалась черная бабочка. Артист или ученый? Вадим над этим долго не задумывался, его мысли были обращены к грешной земле, притяжение которой ощущалось и здесь, на немыслимой высоте. За три дня до отлета в Казахстан Вадим случайно на Невском увидел жену с чернобородом мужчиной в замшевой куртке, под мышкой у которого была огромная картонная папка. Точно такая же лежала и в комнате у Ирины. Не надо было быть очень наблюдательным, чтобы не узнать в мужчине художника. Как не в очень далекие времена начальники поголовно носили кителя и галифе с хромовыми сапогами, так и испокон веков художники облачались в широкие блузы, куртки и отпускали длинные волосы с бородами. Из всех ирининных знакомых художников он знал только одного безбородого — Мишу Лимонникова, который здорово рисовал шаржи на разных мировых знаменитостей от Чарли Чаплина, Битлзов и до ленинградского поэта Александра Прокофьева. Миша в компаниях мало пил, обычно сидел где-нибудь в уголке и, остро взглядывая на присутствующих, черкал толстым угольным карандашом в большом блокноте. Как-то он попросил стремянку, и меньше чем за час на белых изразцах Чудом сохранившейся в гостиной на Суворовском проспекте старинной печи, нарисовал углем шаржи. Надо сказать, у него действительно талант к этому. Луи де Фюнес, Жерар Филипп, Жан Габен, Татьяна Самойлова, Аркадий Райкин, молодые модные писатели и поэты, и все это было сделано быстро, несколькими точными штрихами. Наверное, Миша Лимонников не первую печку с изразцами раскрасил у знакомых. Как-то раньше Вадим не задумывался, изменяет ему Ирина или нет. Наверное, просто от того, что его жена не производила впечатления легкомысленной женщины. Очень уж она была поглощена своей работой. Ее оценили в издательствах как способного графика и оформителя книг. Да и, надо сказать, повода не было для ревности. Жена в основном работала дома, и из издательств никогда поздно не возвращалась, ну, по крайней мере, в те дни, когда Вадим был в городе. Его поразило лицо жены. Оно, как в молодости, было сияющим, мягким. Темно-серые глаза ее, казалось, излучали счастье, сутуловатые круглые плечи развернулись, приподнялись, рядом с бородатым типом шла симпатичная, счастливая женщина. Презирая себя, Вадим пошел за ними. О чем они беседуют, он не слышал, но несколько раз чернобородый обнимал Ирину за талию, громко смеялся у дома головиных на суворовском. Они еще постояли минут пять, потом Ирина приподнялась на носках, сама поцеловала провожатого и скрылась в подъезде. Хотя бы знакомых постеснялась. Уже лет семь они жили на улице Чайковского. Из окон большой комнаты были видны фонтанка и краешек летнего сада. Квартиру Вадим получил в старом доме после капитального ремонта. Так что потолки у них были высокие, десятиметровая кухня — А вот слышимость такая же, как и в современных блочных зданиях. После ссоры жена обычно уходила из дома к родителям на Суворовский. Он-то думал, что Ирина переживает, мучается. А она весела и счастлива без него. Воображение рисовало ему самые непристойные картины. «Чернобороды и жена в спальне». Красивые белые руки Ирины обхватывают жилистую шею этого волосатого типа. Его жесткая борода щекочет ее шею. ах к черту эти дурацкие мысли! Если близкие люди способны изменять друг другу, то стоит ли толковать о морали, верности, порядочности? Мужья и жены издавна изменяли друг другу, пожалуй, Со времени появления письменности не выходил в свет ни один роман, где бы не описывались измены, интриги, суровая расплата за грех. Во все можно поверить, кроме расплаты. За измены в наш век редко кто расплачивается. Развод — это разве расплата, наоборот, освобождение? Лишь в восточных странах за измену или прелюбодеяние женщину казнят, камнями забрасывают... Вадимову часто приходится сталкиваться с такими явлениями, как пьянство, жульничество, взяточничество. Откуда у нас взялись люди с мелкобуржуазной моралью? Их девиз — обманывай, воруй, наживайся, копи, оборахляйся. И ведь внешне такой тип ничем не отличается от обыкновенного советского человека. Живет бок о бок с нами, а мораль у него совсем не наш Чуждая мораль. Вадим пишет о таких типах статьи, фельетоны, он даже на книжку замахнулся. А много ли от всего этого прока, если жулье живет себе и процветает? Как-то в одном из писем читателей ему задали вопрос, а что нужно сделать, чтобы избавиться от жулья? Вспомнился случай, как он разоблачил целую шайку жуликов, В редакцию пришла пожилая женщина и рассказала, что у них во дворе в одном из гаражей сутки напролет идет какая-то подозрительная деятельность. Незнакомые люди привозят на пикапе туда ящики, пакеты, а потом туда приезжают и приходят, по-видимому, автолюбители и что-то уносят с собой». Неделю Вадим наведывался в этот район, наконец познакомился с одним субъектом, который сказал, что через него можно приобрести любую запасную деталь к «Волге» и «Москвичу». Нужно прийти в гараж и сказать человеку, что пришел от «Марика». Так Вадим Казаков и поступил. Долговязый, чуть косящий одним глазом верзила, окинув его оценивающим взглядом, спросил, что требуется. Вадим сказал, что глушитель к «Волге» и пара скатов. Верзила назвал сумму и тут же скрылся за другой дверью, где, очевидно, был склад. Оказалось, что «Шайка» похищала из государственного гаража дефицитные запчасти и по рекомендации «Марика» и других своих знакомцев продавала автолюбителям. Деталей было похищено на несколько тысяч рублей. После фильетона написанного казаковым, подпольным предприятием занялась городская прокуратура. Журналист находит материал, пишет статью или фильетон, безусловно, высказывает свою точку зрения на этот счет, даже предлагает какие-то меры, но непосредственно заниматься преследованием он не имеет права на это есть другие организации. Почему же они? Так долго и вяло раскачивается. Конечно, нет-нет, и в газетах, и по телевидению покажут жулика или тунеядца, как говорится, схваченного за руку на месте преступления, но этого мало. Наверное, необходимы новые строгие законы против спекулянтов, расхитителей государственной собственности, тунеядцев и любителей жить за чужой счет. Пишет Вадим и об этом.